извини, я был перерожден. Специально для сайта aulate.ru Глава 36. Зачисление. Последняя часть. Академия Филис, Расположенная недалеко от столицы, она содержит в себе и начальную, и среднюю, и старшую академию, и поэтому является идеальным местом для таких, как я, желающих перескочить классы. Кстати, оба, отец и Джон сенсей, выпустились отсюда. «За месяц до этого я сдал экзамен, чтобы перескочить классы. В Элзму, если ты достиг возраста для обязательного образования, то тебя примут в академию без каких-либо экзаменов. Однако для тех, кто хочет перескочить, экзамен все же необходим». Как и ожидалось от начальной академии, экзамен был ерундовым. «Давайте только сохраним в тайне, что в то же время мой гнев к сенсею вновь поднял свою уродливую голову». Чтобы достичь Академии Филис из резиденции Берилов, нужно потратить около четырех часов. Поэтому восьмичасовые поездки туда и обратно — это уж слишком. И нами было решено, что я поселюсь в общежитии. Быть вдали от семьи было одиноко, но я не мог не радоваться будущей школьной жизни. К тому же, жизнь в общежитии я не испытывал в прошлой жизни. Сто друзей будет слегка невозможно, но я надеялся завести как можно больше. Только вот я слегка беспокоился о том, что меня будут окружать десятилетние. Почему? Мой внутренний возраст был 17 плюс 8, 25 лет от роду. Да, мне почти 30. Ой, вправду время летит. Или скорее я думал, что мой возраст моего разума был подмят под себя возрастом моего тела. Во мне теперь нарастает беспокойство. Черт его. В трясущейся карете, нерационально разозленный, я развалился на сидении. Блин. И зад начинает болеть. «Именно поэтому поздравляем и добро пожаловать в нашу школу!» А, «О нет, я не мог!» «Я уснул. Но все же проснулся как раз вовремя. Неважно, что за мир, люди, зовущиеся директорами, всегда будут обладать даром произносить долгие речи. Или, скорее, это было слишком уж долго. Я уснул, но все десятилетние ребята должны были сидеть прямо и слушать, верно?» Я осмотрелся и в основном увидел уснувших людей, которых расталкивали почти уснувшие люди. Чего и следовало ожидать. Все еще в полудреме я посмотрел на сцену. Дедуля изящно попрощался и сошел с нее. Взамен ему, соблюдая этикет, взошел мачокачок в явно узком для него костюме. В любом случае, пока я удивлялся, что голос дедули было слышно повсюду на таком расстоянии, мистер Мача встал, держа что-то наподобие микрофона. Поскольку он не мог быть электрическим, то это должно быть магический прибор. Магия и вправду удобна. Благодаря ей я был вынужден слушать эту долгую речь. Спасибо, директор. Итак, вступительная церемония окончена. Студенты, пожалуйста, пройдите в класс в соответствующий цвету вашей карточки студента. На выходе из актового зала будут старшеклассники, которые отведут вас, так что не волнуйтесь, сказал учтиво мистер Мача. Его манера и лицо совершенно не подходили друг другу. Пока я выдавал грубый комментарий у себя в голове, остальные быстро покинули зал. Я не заметил, поскольку раньше все сидели, но все здесь такие большие. А, нет, это я должно быть маленький. Я выбросил это гнетущее чувство из своего сердца и встал. А, точно. По сравнению с остальными, я на два года младше. В этом возрасте разница в два года будет очень большой. Именно. Было бы проблематично, если бы дело было не в этом. Убедив себя, я повнимательнее взглянул на карточку, выданную мне в регистратуре. Белая. Покинув зал, я увидел старшеклассников, размахивающих белым флагом, как и сказал мистер Мача: Размахивать белым флагом перед новичками. Стараясь сдержать свой смех, я проследовал к ним. Старшеклассники начали пересчитывать людей в своей группе. Поскольку большинство уже собралось, я начал бежать. «Отправляемся!» — крикнул парень с сильной аурой. Отчего-то у него был белый значок на груди. Будет ли такой у всех белых людей? Я как-то разволновался. Пока я был поглощен значком, сзади в меня кто-то врезался. «А, извини, я тебя не заметил!» Я обернулся, думая, что только что было сказано нечто грубое. К тому же он сказал это без какой-либо злобы. Что означало «естественный рассеянный дурачок». Что было еще хуже? Это все равно, что назвать меня «малявкой» прямо в лицо. Однако сам он, похоже, этого не заметил и нервно извинялся. «Хм, в такие времена я должен вести себя как взрослый». Я улыбнулся мистеру Камута. «Все в порядке, не переживай. Я тоже был невнимателен». Я засмеялся, и, увидев это, он невинно улыбнулся. «Может ли быть, что ты перескочил классы? Кстати, меня зовут Зен». Зен улыбнулся своим веснушчатым лицом. Со всеми красными волосами он обладал слегка прискорбным и милым лицом. Его имя тоже весьма прискорбно. «О, вроде того. Мне только восемь, так что я не настоящая малявка. Меня зовут Уильям. Уильям Берилл. Можешь звать меня Уиллом». Поддавшись дружелюбной атмосфере Зена, я тоже улыбнулся. «Потрясающе! Так ты дворянин!» Сказал Зен, и я вспомнил. Я, не подумав, выдал свою фамилию, но в этом мире у простолюдин не было фамилий. «Хм...» Чтобы не отдаляться, я постараюсь не называть свое полное имя в будущем. Выгравировав это в своем сердце, я натянуто улыбнулся. Не так уж и потрясающе. То, что я родился в знатной семье, лишь случайность. Я к этому и пальцы не приложил. У Зена было крайне шокированное выражение. Но поскольку ничего плохого в этом я не почувствовал, то не придал этому значения. А ты забавный, Ойл. Правда? Я улыбнулся. Похоже, заведя себе первого друга.